«В настоящий момент я не имею к вам больше вопросов. И мне было бы бесконечно жаль, если бы вы, дорогой Спенсер, заподозрили меня в недобрых чувствах к вам. Видите ли, подобных преступлений в нашем округе не было уже 23 года, с точностью до месяца. Естественно, поднимется шум. Очень скоро ждите в гости господ журналистов, и если вам будет угодно прислушаться к моему совету, примите их как можно любезнее. Знаю я их. В сущности, безобидный народ». «Но если вы им не угодите и откажете в информации...» «До скорого свидания, Спенсер!» «Вы идете, мисс Меллер?» «Ну вот. Первый экзамен он выдержал. В ожидании следующих улик можно перевести дух. Словно понимая, что в доме не скоро еще все пойдет заведенным порядком, Кристина стала накрывать на стол не в столовой, а на кухне». Пусть в этот день все будет не так, как всегда. Зачем приедет доктор? Уилберн обнаружил под ногтями у Беллы следы крови и хочет удостовериться, что... Он почувствовал, что на Кристину это произвело впечатление. Ему захотелось мягко положить руку на плечо жене и также мягко спросить. Ты же веришь, что я ни при чем, правда? Он знает, так оно и есть. Просто тогда можно было бы ее поблагодарить. Жена нечасто вызывает у него чувство умиления. Разговоров по душам у них и в заводе нет. Они скорее добрые друзья-товарищи, и именно как друга он хотел ее поблагодарить. Держалась она прекрасно, он ею доволен. Он уселся за стол, улыбнулся ей чуть заметной улыбкой, не слишком-то красноречивой. Но жена должна была понять. Может быть, кое-кто у них за спиной потешается над ними? Во всяком случае, когда они неожиданно для всех поженились, рты у сплетников, наверное, не закрывались ни на минуту. Было это... десять лет назад. Ему тогда стукнуло тридцать, Кристине 32 Жила она с матерью, и все вокруг были уверены, что она никогда не выйдет замуж. Никто не замечал, чтобы Спенсер за ней ухаживал, Они ни разу не танцевали вместе, и единственным местом их встреч была Крэстфью Скул. С тех пор, как умер отец Кристины, она состояла в опекунском совете школы. Другими словами, виделись они то на футбольном поле, то на бейсбольной площадке, то на школьных пикниках. Долгое время они оба были убеждены, что не созданы для брака. Кристина с матерью располагали средствами. Эшби жил на холме в домике под зеленой крышей вместе с другими холостяками и летом путешествовал в одиночку то во Флориду, то в Мексику, то на Кубу или еще куда-нибудь. Не все ли равно, как это получилось? Ни он, ни она не могли бы ответить, что подвигло их на это решение. Они не заводили речь о свадьбе, пока не умерла мать Кристины. У нее был рак, и ей трудно было претерпеться к новому человеку в доме. А вошло ли у них на самом деле в привычку спать в одной постели и раздеваться друг при друге? Сейчас Спенсер ломал себе голову, не рассказать ли жене, как странно смотрела на него недавно миссис Кац из окна. Он до сих пор не оправился от удивления и все думает, неужели она действительно хотела передать ему какую-то весть. Это было бы любопытно. Между двумя их домами, разделенными только лужайкой, не существует никаких связей. Эшби никогда не разговаривают с кацами, не здороваются. кацы в этом не виноваты, Эшби, на первый взгляд, тоже. Дело в том, что Эшби принадлежат к местному обществу, а каццы нет. Они другой породы. Двадцатью годами раньше им бы и в голову не пришлось здесь поселиться. Теперь в округе появилось несколько таких семейств, как они. Но те еще не вполне освоились. Большей частью это нью-йоркцы... Бывают здесь только летом, они выстроили себе дома у озер и разъезжают в огромных автомобилях. Миниатюрная миссис Кац одна из немногих проводит в доме всю зиму, почти всегда в одиночестве. Она совсем молоденькая, внешность у нее подлинно восточная, яркие черты лица, огромные с поволокой глаза, и когда видишь, как она расхаживает по просторному дому, да еще ей прислуживают две служанки, на ум приходит гарем. Сам Кац лет на тридцать старше, низенький и очень толстый. Может быть, он запер ее здесь, в деревне из ревности. Он торгует дешевой бижутерией, и повсюду у него филиалы. Иногда он приезжает в черном кадиллаке с шофером в ливреи, и тогда по нескольку дней подряд возвращается домой каждый вечер, а потом снова исчезает на неделю или две. Эшби никогда не судачат о соседях, делают вид, будто не смотрят на этот дом, самый близкий к их дому, и не подозревают о существовании этой молоденькой женщины, хотя волей-неволей досконально изучили ее образ жизни, как и она их. Иногда миссис кац похожа на ребенка, которому до смерти хочется поиграть с другими детьми. Бывает она для собственного удовольствия по 5-6 раз в день меняет платье, хотя смотреть на нее некому. Уж не ради ли Спенсера она наряжается? Не для него ли усаживается вечерами за рояль и принимает такие же позы, как артисты на концертах? Райан предупредил, что к нам будут ездить журналисты. «Боюсь этого не миновать. Ты поел?» Вокруг них словно образовалась пустота. Как бы они ни вели себя, в доме что-то изменилось». Они избегали встретиться глазами, и это не случайно. И обычная их сдержанность здесь тоже ни при чем. Это пройдет. Сейчас они в таком состоянии, что еще не отдают себе отчета в силе удара, словно сразу после падения. Поднимаешься, думаешь, что все обошлось. А на завтра... «Машина Уилберна. Иду. Это ко мне». Можно ли требовать от Спенсера, чтобы в голосе у него не сквозила горечь? И чтобы общество доктора, который только что делал вскрытие, не стесняло его? Руки у Уилберна белые, ледяные. Он их недавно мыл с мылом и чистил щеточкой ногти. Надеюсь, Райан вас предупредил? Я пройду сразу к вам в спальню. Как заставить себя не думать о Белле? Из-за этих мыслей Спенсеру представлялись определенные картины, которые он рад был бы прогнать, особенно теперь, когда ему среди бела дня пришлось раздеться догола под ироническим взглядом Уилберна. Каких-нибудь 10 минут назад доктор склонялся над телом девушки, а теперь никаких царапин, никаких болячек. Его ледяные пальцы скользили по коже Спенсера, медленно двигались дальше, «Откройте рот. Еще? Так. Повернитесь». Эшби чуть не плакал. Все это было унизительнее чем недавние весьма прозрачные обвинения Райана. «Это что у вас за шрам?» «Ему уже лет 15 я и забыл». «Ожог?» «Походная спиртовка взорвалась». «Можете одеваться. Ничего у вас нет, разумеется». «А если бы случайно оказалась царапина?» «Если бы я сегодня порезался во время бритья?» «Анализ показал бы, совпадает ли ваша группа крови с той. А если бы совпало? Не волнуйтесь, никто бы вас так сразу не повесил. Все гораздо сложнее, чем вам кажется. Подобного преступления кто попало, не совершит». Уилборн взял свой чемоданчик, открыл рот с таким видом, словно сейчас сообщит важную тайну, но ограничился тем, что сказал. «Новости будут, очевидно, очень скоро». Он поколебался. — В сущности, вы ведь очень мало знакомы с этой девчонкой, не правда ли? Она жила у нас около месяца. Ваша жена ее знала? Раньше ни разу не видела. И вы, разумеется, никогда ничего не замечали. Вы насчет виски? Райан вам сказал? — Да. Она выхлебала добрую треть бутылки, поэтому приходится отказаться от предположения, что спиртное насильно влили ей в рот или внезапно заставили выпить. Мы никогда не видели, чтобы она пила. В глазах у врача блеснул насмешливый огонек, он понизил голос. Словно решив посекретничать и с непонятной настойчивостью задал следующий вопрос. «А лично вас ничего не поразило в ее поведении?» Старый доктор, казалось, пытается вырвать у него бог знает, какое признание. Добиться от него соучастия бог знает в чем. — Не понимаете? — Боюсь, что нет. Уилберн не поверил, но без колебаний двинулся дальше. Положение становилось тягостным. — Для вас это была обычная девушка, как все? — Да, пожалуй, дочь подруги моей жены. — Она никогда не пыталась поверять вам свои секреты? — Нет, конечно. — А вы никогда не задавали ей вопросы просто из любопытства? — Тоже нет. Она не старалась заглянуть к вам в кабинет, когда вашей жены не бывало дома? — Нет, — ответил Эшби еще суши. — И ей никогда не случалось раздеваться при вас? — Смею вас уверить, нет. Я не хотел вас обидеть. Благодарю вас, я вам верю. К тому же это все не мое дело». Уходя, Уилберн поклонился Кристине, которая в это время закрывала холодильник. Доктор назвал ее по имени, он знает ее с детства. Наверное, она и на свет появилась при нем. «Возвращаю вам вашего мужа в наилучшем виде». Она тоже не ценит подобных шуток. Наконец доктор вышел, улыбаясь, но на его улыбку никто не ответил. А все же, с умыслом или нет, он заранил в них зерно беспокойства». Не случайно Эшби уже принялся гадать, что крылось за тем или иным его вопросом. То ему казалось, что он понял, то он убеждал себя, что ошибся, то собирался обсудить это с Кристиной, то хмурился и умолкал. В конце концов он погрузился в неотступные размышления над вопросами, которые никогда раньше его не интересовали.